Глава 16. Придя на тренировку к ректору, первым делом попросил его связаться с Воронцовым. На что Аркадий Вениаминович просто протянул мне трубку телефона, на другом конце которого уже был Ворон. Выслушав мою просьбу, он пообещал разузнать об этом по своим каналам и сказал, что на днях заедет вместе с Потаниным. Там он расскажет, что удалось узнать. Ещё узнал про Марику. Она так и не появлялась по месту после ночи, проведённой со мной, о чём Морну было прекрасно известно. И кто спрашивается, из-за раздолбая в Гуаджино не умеет держать язык за зубами. Обязательно нужно будет провести разъяснительную работу на тему секретности среди своих людей. Но это всё потом. Что сейчас делать с Марикой? Где её искать? Вот же я дебил. сказал ей не появляться мне на глаза полгода и достичь первого ранга. Сам себе придумал головную боль и теперь не зная, что делать, как найти девчонку и отменить собственный приказ. После разговора с вороном ректор усадил меня в кресло и просто врубил поглотитель, сказав сидеть тихо. Моей задачей было подавить его воздействие. Вот только как это делать, ректор не объяснил. Да он и сам не знал, ему подобное не нужно было. Поглотитель достался ему по наследству. Но что подобное вообще возможно, он был уверен. Теперь такие занятия у меня будут каждый день. Просто приходи и сиди, пытаясь перебороть силу поглотителя. Сам же ректор спокойно продолжал заниматься своими делами. За те 2 часа, что я провёл в его кабинете, он позвонил раз 20, а ему и того больше. Ну, как успехи? спросил Гадунов сразу после того, как энергия вновь стала мне недоступна. Вообще ничего. Это очень долгий путь. Даже я не могу заглянуть так далеко. Могу лишь сказать, что точно уверен, ты сможешь подавить силу поглотителя. Но хоть и на этом спасибо. Ко мне тут днём забегал Федя Ершов и рассказал про ваш бой. Поздравляю со сдачей первого экзамена. Мой браслет подал звуковой сигнал, и я обрадовался, увидев на нём информацию о зачислении трёх тысяч ОЗов. Это за досрочную сдачу экзамена. Благодарю. Очень кстати. А то после съёма квартиры, да и покупки продуктов, средств оставалось довольно мало. А ещё я хотел приобрести необходимую технику, да и пора перебраться на более серьёзную арену. На зелёной совершенно не было для меня противников. Если за досрочную сдачу экзаменов полагаются подобные бонусы, то срочно нужно сдавать общие дисциплины. Их было порядка десяти, а это ещё 30 тысяч вазов. Хватит, чтобы открыть доступ ко всем аренам и даже ещё останется. Решено. Завтра сразу начинаю сдавать всё подряд. «Как ты смотришь на предложение инструктора?» — прервал мои размышления Аркадий Вениаминович. «Какое?» — не сразу понял я. «Стать вторым инструктором и учить студентов боевым искусством». Я воспринял эти слова из шоу как шутку, а тут вон как всё обернулось. «Давай сразу отвечу, что тебе это даст. Помимо того, что это довольно неплохой заработок, пять тысяч лозов в месяц, или, если тебе угодно, в империалах...» э 100.000. От услышанной суммы я удивлённо присвиснул. "Чем вы, зало ректора широко улыбнулся. "Ты уже сейчас будешь допущен на любую арену и получишь возможность снятия ограничений по силе во время боя. Но скажу сразу, это привилегия будет распространяться только во время проведения тобой тренировок. Такое преимущество имеют только инструкторы. Просто они всегда должны побеждать в спарринге со студентом. Это с тобой вышла осечка. Чтобы справиться с учеником Небесного Кузнеца, сил Ершова явно недостаточно. Как только его жена узнала, что Федя проиграл первокурснику в первом же бою, она очень рвалась вызвать этого первокурсника на бой. «Сразу говорю, я против», — перебила Годунова. «Не хватало мне ещё драться с жёнами кураторов». «Не переживай», — усмехнулся Аркадий Вениаминович. «Нам удалось её отговорить от этого поступка, хотя это и далось с большим трудом». что голосоуточный допуск на все тренировочные площадки и беспрепятственный выход в город, тут же начал торговаться я. И два, услышав, что спасён от вызова обиженной жены инструктора, если уж взваливать на свои плечи этот геморрой, то нужно по максимуму урвать себе преференций. К тому же я ещё не решил, возможно, если удастся выторговать себе как можно больше дополнительных благ, моё решение быстрее склониться в нужную гадуновую сторону. Да, пост без проблем. Он и так имеется у всех инструкторов. А вот с выходом в город не получится. Вернее, я не буду запрещать покидать академию, если буду уверен в твоей безопасности или в сопровождении пяти владеющих минимум первого ранга, ну или двух нулевого, развёл руками ректор. Да, блин, решил поторговаться, и в итоге практически везде облом. Могу в качестве компенсации организовать тебе доставку любых товаров из-за пределов академии, если что-то не сможешь найти на торговой площади. Даю тебе время подумать до завтрашней тренировки. А теперь ступай. Возможно, ещё сможешь помочь Аракчеевой, если поторопишься. Беги на жёлтую арену. Вот же чёртов видещий. После его слов стало как-то страшно за девчонку. Ведь наделает глупостей по-любому, а нянчиться с ней тут никто не будет. Её бой с пятикурсницей должен был уже давно закончиться. Так какого хрена она сейчас делает на арене? Не знаю почему. Но чувствовал ответственность за эту оторву, словно она моя младшая сестра. Отсюда и её наглость, которая постоянно спускается ей с рук. «Чую! Сядет она мне на шею и ножки свесит!» Врубив двойное усиление, оказался на жёлтой арене за пару минут и успел как раз вовремя. Софа лежала на арене в луже собственной крови. Всё её тело было покрыто сотнями, если не тысячами порезов. А кровавленная одежда висела лохмотьями, и лишь светлые волосы ярким пятном выделялись на кровавом фоне. Над поверженной Софой стояла миниатюрная темноволосая девчонка в спортивном костюме с забрызганным кровью. В руках она держала два маленьких топорика, с лезвий которых медленно стекали капли крови. Лицо девчонки исказила кровожадная гримаса, и она вновь занесла своё оружие для очередного удара. «Какого хрена куратор не останавливает бой? И как Годунов может утверждать, что на территории его академии не причинят вреда ни одному студенту? А это как тогда называется?» Девчонка уже начала опускать топорики, когда я активировал третье усиление. Хидари и Тадаши заняли своё место в моих руках. В последний момент успел отвести топорики от тела Софы и причём врезался в стоящую на дне девчонку. Инерция от скорости, достигнутой при тройном усилении, была просто дикой. И миниатюрное тело владельца топориков отлетело на несколько метров, врезавшись в защитный барьер, который с лёгкостью выдержал подобный удар. Только сейчас заметил, что кроме нас троих на арене абсолютно никого не было. Топорики выпали из рук своей владелицы, а сама она, походу, неудачно ударилась головой во время приземления и сейчас лежала без сознания. Но что она была живая, был уверен на все 100%. Грудзь дымалась, так дыхание. Подхватив Софу на руки, бросился на улицу. Необходимо было найти целителя. Жизнь еле теплилась в теле девчонки, утекая с каждой каплей крови. Выйдя из территории арены, Увидел бегущую к нам Юлю. Значит, ректор всё же не совсем скотина, его извал помощь. Девчонка бежала, на ходу собирая энергию, которая уже окутала её тело голубым свечением. Когда до нас оставалось всего пара метров, Церетница зарала, чтобы я положил Софу на землю. Как только я это сделал, она легла на искромсанное тело сверху, и голубое свечение переползло на Софу. Порезы тут же стали затягиваться. Они оказались совсем не глубокими, но их количество было колоссальным. Через пару минут Юля потерял сознание, полностью отдав всю энергию на исцеление моей бедовой соседки. «Блин, я хотел ещё попросить её посмотреть маньячку и скромсавшую Софу. Вот интересно, что это шизанутое учидило на этот раз? Из-за чего вообще состоялась эта драка, и почему без куратора и свидетелей? Придёт в себя, устрою ей допрос с пристрастием, а если понадобится, буду пытать. Щекотка или неприятные звуки, что-то по-любому должно быть, чего она испугается». Подхватив теперь уже два тела в на руки, пошёл искать дев Академии находится медицинский корпус. Искать долго не пришлось. Буквально через 50 м встретил охранника, который отвёл меня к нужному зданию. Занеся обеих девчонок внутрь, в первый же открытого кабинета, положил их на белоснежные кушетки, а сам уселся на один из стоящих тут же стульев и начал ждать, когда они придут в себя. Ждать пришлось довольно долго, больше часа точно. За это время я успел перелапать все медицинские инструменты, которые смог найти в этом кабинете. Примерить пару халатов, понюхать содержимое десятков пузырьков, баночек, тюбиков и пробирок. Под конец решил тупо начать отжиматься. На 203-м отжимании услышал едва различимый шёпот. «Наину, тварь, как только силы вернут, и порву на кусочки!» Ну, раз уже начала угрожать, то жить точно будет. «Лежи спокойно, неуловимый мститель!» Отжавшись еще один раз, обратился я к Софе. Она лежала все в той же позе, в которой я ее и положил на кушетку. Глаза были закрыты, а лице исказило гримаса боли. «Как только тебя выпустят отсюда, расскажешь мне очень подробно. Какого хера мне приходится вытаскивать твою окроваливанную тушку с арены, перед этим, разобравшись с твоими проблемами с двумя топорами в руках? А как только расскажешь, выпарю! Мне уже достало твое скотское поведение по отношению абсолютно ко всем. Вот какого хрена ты на меня не кидаешься?» Что, я особенный какой? Или запала ты на меня? Так знай, что ты не в моём вкусе, слишком худосочная. Про характер вообще молчу. Стыло придушить тебя ещё в кабинете Гадунова. Это избаило бы мне от головной боли, что ты мне постоянно приносишь. Хороша рать. И без твоих криков голова раскалывается, раздался Юлин голос с соседней кушетки. Ну раз обе очухались, я пошёл. Дальше сами тут разбирайтесь. А мне пора, спать хочу. Утомились, сил нету. Да и перекусить не помешает перед сном. вроде покупали сегодня чипсы, вот их и съем. Когда тожил я и вышел из палаты, обе начали что-то бубнить мне вслед, но я даже не стал пытаться разобрать, что они говорят. Медицинский корпус располагался на другом конце академии. Пока тащил девчонок, как-то даже не обращал внимания, куда иду, просто следовал за охранником и всё. Тут лежал через торговую улицу. Решил раз уж появились средства, нужно сразу зайти и глянуть всё, что хотел приобрести в квартиру. Подходящая вывеска попалась мне практически сразу. Она гласила «всё, что душе угодно». Зайдя в маленький закуток, наткнулся на парня едва ли старше меня. Он сидел перед ноутбуком и во что-то очень азартно играл, постоянно ругаясь на кого-то и говоря, что у них руки растут из задницы. Моё появление он полностью проигнорировал. Пришлось пару раз ударить ему костяшками пальцев по голове, чтобы привлечь к себе внимание. «Чему он надо?» не отрываясь от игры, произнёс парень, даже не посмотрев в мою сторону. «Заказ хочу сделать. Ты время видел?» «Не-а», — честно ответил я. «Со всеми этими событиями понятия не имею, сколько сейчас времени. А по поводу смены дня и ночи я уже давно не загоняюсь. Как таковой свет мне не нужен, так что живу, можно сказать, по часам. Ну или, если захотел спать, то ночь. Днём такими проблемами я не страдаю». Прикинув примерное время, присвистнул. Было уже около десяти часов вечера. «Было открыто, вот я и зашёл». Решил всё же попробовать сделать заказ я, а вдруг всё выйдет. «Просто тебе повезло, что у меня сегодня очень важное мероприятие в игре. Межмировой босс появился. Вот и пришлось остаться на работе. А то пока до дома добрался, другие лузеры растащили бы его уже на запчасти». После этих слов парень наконец снял с головы наушники и повернулся ко мне. Сперва я даже не поверил тому, что увидел. У парня были золотые глаза, вообще без зрачков. И они слегка светились изнутри, придавая образу некий лёгкий магический налёт. И осмотр уто же заморочился над внешностью. Зачётная повязка. Что у тебя там? Встроенные тактические очки и на передаче картинки сразу на сетчатку. Яна, заинтересовавшись моей внешностью, начал заваливать меня вопросами парнишка. А у тебя что? Проигнорировав все вопросы парня, спросил я: "Да ту по линзы вставил. Помного года назад проточился в игре по максимуму. Пришлось в нехилые долги влезать. Вот, теперь отрабатываю, так сказать. Этот магазинчик моего отца, а я тут, типа, за продавца. Меня, кстати, Юрцом зовут». «Макота?» — протянул я руку, слово охотливому Юрцу. Он тут же пожал её. «Макота? Ты не из Империи, что ли? Разговариваешь вроде чисто, да и выглядишь вполне по-нашему. Вот, правда, глаз не вижу. Может, там как раз и кроется, правда?» «Да нет, там ничего. Нормальные у меня глаза. Такие же, как и у тебя и любого другого жителя империи. А имя я себе взял такое, потому что захотел. Нравится оно мне. Всё равно в Академии подобное не запрещено. Пожалуй, плечами». «А, понятно. Ты тут типа шифруешься, скрываешь свою настоящую личность и всё такое. Ну что, круто. Наверное, врагов у тебя куча». «Ну или накосячил ты до поступления знатно и теперь тут шкеришься. Вот же подстава». Совершенно левый человек и практически попал во всё с первого раза. Неужели меня так легко вычислить? А ты тут типа сидишь, чтобы людям вопросы задавать или товары продавать? Решил я прекратить этот допрос. Вот так мы все. Стоит вам только неудобный вопрос задать, и сразу начинается: "Тебе какое дело? Выполняй свою работу, а ко мне в дела не лезь, бла-бла-бла-бла-бла-бла". Начал пояснять парень. Короче, Юра Заказ примешь сейчас или завтра в рабочее время прийти? Да чем ему? Раз припёрся сейчас, давай, заказывай. Что тебе там понадобилось, на ночь глядя? Совсем не обидевшись, спросил Юра. Уже минут через 20 я выходил из здания Скопий с заказав в руках. Завтра после обеда Юра обещал привезти всё заказанное мной. Два ноутбука стоили они всего по 50 озов, так что решил сразу два взять. Если Софа решит остаться у меня жить, а я почему-то был уверен, что именно так она и поступит, то драться с ней из-за доступа к ноутбуку я был не согласен. Пускай у каждого будет свой, что внесёт мир и порядок в наши, буду надеяться, добрососедские отношения. Большой телевизор за 78 ОЗОВ, тоже для Софы. Я и в прошлой жизни никогда не смотрел, как нас учат жить на большом экране, и здесь не собирался начинать. Ещё заказал пару велосипедов и самокатов. Это всё обошлось мне в три сотни ОЗОВ. Передвигаться пешком мне надоело, а на другом транспорте движение на территории Академии было запрещено. Оставил в Юрцу свои данные и адрес, куда доставить всё приобретённое. Адрес узнал часа случайно, крутив в ожидании, когда очухаются девчонки, платёжный браслет. Он, оказывается, и подобную информацию предоставляет. Главное — уметь её найти и вывести на экран. Вот теперь можно было идти со спокойной душой, закидывать в себя чипсы и ложиться спать. Оставалось только надеяться... Что завтрашнее пробуждение будет не таким отвратительным, как сегодняшнее. Всё же владельцы моих апартаментов должны представлять жильцам хоть какие-то гарантии спокойствия, иначе придётся мне вновь задуматься о смене жилья. Отдельный дом подойдёт для этих целей просто отлично. Заведу злого пса и посажу его на цепь перед входом, а цепь сделаю подлиннее, чтобы если кто подходил к дому, пёс тут же хватал, возможно, у дерсанта за задницу, оставляя мой покой нетронутым. Это точно он. услышал я мужской голос за спиной, когда до дома мне оставалось всего метров 200. Я не видел в академии других седых студентов с повязкой на глазах. После этих слов сильнейший удар чем-то охрененно твёрдым просто снёс меня с дороги и впечатал в стену стоящего рядом с дорогой здания. Выдержать удар я смог, а вот штукатурка не очень, осыпавшись на меня множеством каменных крошек.